Часть третья. Романтика большой дороги. Глава девятая. Посреди обеденной залы с хозяйским видом, у руки в бока, стоял молодцеватый широкоплечий мужчина с темными, отливающими рыжим волосами и такого же цвета аккуратно подстриженной бородкой. Он держал в зубах потухшую сигаретку, время от времени перекидывая ее из одного уголка рта в другой. «Уделал он тебя одноглазый». Он подошёл к Антрасу, внимательно глядя на замершего Кри. Тот лишь скованно повёл подбородком, всё ещё пытаясь избежать контакта с клинком юного дракона. Ржебородый повернулся к Антрасу. «Слышь, что говорю, оружие опусти!» Антрас посмотрел на него из-под лобья. Мужчина был молод, но казался старше дракона. Хотя Тиана прекрасно понимала, что это впечатление ошибочно. Хоть Антрас был юн по меркам своего племени, и выглядел соответственно. Количество прожитых им лет было гораздо больше, чем у любого человека, что казался его ровесником. «Повторяю в последний раз. Обычно я не повторяю, но ты мне нравишься, парень. К тому же с тобой девушка». Рыжебородый бросил быстрый цепкий взгляд в сторону Ти. «Не стоит подвергать её жизнь и честь опасности». «Меч у тебя что надо, но нас много». Мужчина обвёл взглядом таверну. «Со всеми тебе не справиться, так что давай по-хорошему». Антрас, видимо, решив, что в его словах есть смысл, резко убрал клинок от шеи и кри и сделал шаг назад. «Я хотел по-хорошему, но твои люди...» «Это не мои люди». Молодчик поднял руки ладонями вперёд, словно отказываясь от принадлежности к разбойничьей шайке. Хотя весь его внешний вид говорил об обратном, в особенности взгляд. Озорной, с прищуром взгляд человека, привыкшего лукавить и выкручиваться. «Друзья мои!» — рыжебородый обратился ко все разбойничьей своре, угрюмо зализывающей раны после драки с Антрасом. «Я думаю, что эта случайная ссора быстро забудется. А чтобы память ваша быстрее подвела вас, выпейте за моё здоровье». С этими словами молодчик кинул на стол для себя увесистый мешочек, призывно звякнувший своим содержимым. По залу пронёсся довольный гогот, дрочёны заулыбались, расслабились, кое-кто даже решил было похлопать антраса по плечу. Но, поймав его тяжёлый и угрюмый взгляд, тут же убрал руку. Только тот, кого антрас оставил без кисти руки и облитый кипящим маслом верзила, на лице которого краснели пятна свежих ожогов, не торопились демонстрировать дружелюбие. «Пошли прогуляемся». Молодчик уверенной походкой двинулся к дверям. Антрас показательно убрал меч в ножны, взял тяну за руку, и они покинули таверну вслед за новым знакомым. Но переступив порог и оказавшись в темноте узкой улочки, юный дракон остановился. «Куда мы идём?» Рыжебородый повернулся и ткнул рукой куда-то в сторону грязного проулка. «Приглашаю вас к себе в гости». Он улыбнулся, не показывая зубов. Пожевал сигаретку... В таверне вам сегодня лучше не ночевать. Антрас покосился на спутницу. Тиана внимательно прислушивалась к эмоциям нового знакомого. Среди них было любопытство, в том числе чисто мужское, в её адрес. Азарт, предвкушение, но не было желания причинить зло. Ти посмотрела на дракона и едва заметно кивнула ему. Рожебородый был не опасен, пока что. По какой-то причине они были ему интересны. Не дожидаясь утвердительного ответа на своё приглашение, мужчина развернулся и через мгновение скользнул в омрак переулка. Антрас и тяна, рука об руку последовали за ним. До места они дошли довольно быстро. Новый знакомый открыл перед гостями дверь неприметного двухэтажного домика, спрятанного в переплетениях кривых улочек, и пропустил их вперёд себя. Антрас замер на пороге, и лишь только убедившись в безопасности следующего шага, нырнул в полутьму дверного проема. Тиана поспешила следом за ним, успев, однако, ощутить скользящее прикосновение мужской руки к своему заду. Она дернулась вперед, налетев на братишку, а дракон, молниеносно считав ее испуг, резко развернулся, отодвинув Ти в сторону и выхватил меч. «Тихо, тихо!» — раздался негромкий щелчок, и пространство прихожей озарилось магическим светом. Если ты при каждой неожиданности будешь так рьяно размахивать своим мечом, то рано или поздно кому-нибудь что-нибудь отрежешь. Возможно, ты будешь первым кандидатом. Антрас не спешил убирать клинок. Я даже знаю, что тебе стоит отрезать в первую очередь. Мне бы этого не хотелось. Мужчина притворил двери с невозмутимым видом, словно на него не было наставлено острие меча, зажег маленький волшебный огонек прикуривая свою сигарку. По комнате разнесся густой душный запах курительного зелья. «Меня зовут Рик». Новый знакомый, прищурившись поверх мерцающего огонька сигаретки, изучал стоявшего с мечом на изготовку дракона. Прошло несколько напряженных мгновений, после чего он протянул ему открытую ладонь. «Может, вы все-таки назовете свои имена?» Чуть помедлив, Антрас убрал меч и ответил на рукопожатие. «Мое имя Антраса это?» «Ти». Юноша кивнул на спутницу. «Ти. Какое необычное имя». Рик внимательно изучал Тиану, скользя по ней липким взглядом. «Твоя подружка?» Тиана открыла было рот, чтобы возразить, но Андрос опередил её. «Да». И с вызовом уставился на Рыжебородова. Зрительный поединок, как и следовало ожидать, закончился очень быстро, и Рик отвёл глаза. Тиана, в свою очередь, попыталась рассмотреть нового знакомого. У мужчины было довольно приятное лицо, тёплые карие глаза лукаво поблескивали отражая огонёк сигарки. Он был высок, однако чуточку ниже антроса из-за чего всё время вскидывал голову и расправлял плечи, чтобы казаться выше. Помещение, в котором они оказались, было невелико и сплошь заставлено старой мебелью, словно бы сюда стащили ненужные предметы и интерьеры со всего дома. Наверх вела крутая лестница, на втором этаже горел неяркий свет, откуда слышались звуки тихого разговора и приглушённый смех. «Ну что ж», — в голосе Рика скользнула досада. «Пойдём, я познакомлю вас со своими друзьями». Антрас не двинулся с места. «Что тебе от нас нужно?» «Именно это я и хочу вам рассказать, после того, как познакомлю с остальными». Рик пожал плечами и первым отправился вверх по ступенькам. Помещение на втором этаже в противоположность перехожей практически не имело мебели. Посреди комнаты стояла небольшая железная печка, вокруг которой кружком прямо на полу сидело пять человек, четверо из которых курили, подобно Рику, короткие сигарки. Вдоль стен были раскиданы не то тренировочные маты, не то матрасы для сна. По углам, высоко под потолком, развешаны колдовские светильники излучавший неяркий рассеянный свет, с трудом разгонявший тяжелый табачный кумар. Когда Рик поднялся по лестнице, беседа стихла, и все пятеро дружно повернули головы в его сторону. «А вот и я». Рик глубоко затянулся, выпустив в воздух густое облако сигаретного дыма. «Чего насторожились-то? Все свои». «Кто это с тобой?» Невысокий поджарый человечек с бритым черепом легко подскочил на ноги и двинулся навстречу гостям. «Мои новые друзья». Рыжебородый мягко тронул человечка за плечо, останавливая подле себя и не давая приблизиться к юноше с девушкой. «Тебе что, старых мало?» Следом за худощавым с пола поднялся крупный неопрятный человек. Лицо его было густо покрыто двухнедельной щетиной. Волосы давно не знали мытья или хотя бы стрижки. Охотничья куртка пестрила многочисленными дырами и заплатами. «Остынь!» — Рик снова затянулся. «Знакомьтесь, это антрас ити. Они в деле». У Тианы брови поползли было вверх в немом удивлении, но братишка, предупреждающе сжал её руку, призывая к сдержанности. «Вот как!» — неопрятно из-под лоби изучал вновь прибывших из-под кустистых бровей. Ты мог бы предупредить, что у нас будет пополнение. Это было...» Рик замялся, улыбнулся и вновь глубоко затянулся. Спонтанное решение. «Опять купился на красивый бабий зад?» Мужчина с угрюмым любопытством разглядывал Тиану. Девушка, молча наблюдавшая за разговором, начала вдруг кашлять от обилия дыма. Она никогда не любила сигаретного угара, и душа драконии королевы, судя по всему, была с ней в этом согласна. «Однако мы негостеприимны». Рик хмыкнул, бросил сигарету прямо на пол, затоптал её и принялся распахивать окна. «Командир, ты с ума сошёл». Ещё один лысый человек, толстый и мягкий, словно булочка, возмущённо простёр пухлую ладонь в сторону открытых окон. «Нас выследят». «Ой, Дэнни, не говори ерунды. Ещё никого закрытые окна не спасали от магической слежки». Рик распахнул последнюю створку. Сейчас станет получше». Он бросил на тяну извиняющийся взгляд. Ти кивнула. «Спасибо». Ободрённый её благодарностью, Рик подошёл было чуть ближе к девушке, но, посмотрев на Антраса, остановился. «Знакомьтесь, это Вир». Рик указал на сухонького бритоголового человечка, что первым подскочил навстречу пришельцам. «Он только кажется угрюмым злобным карликом. На самом деле он добряк». Бородач похлопал человечка по плечу. «И стреляет из лука не хуже твоих эльфов». «Этот добряк таки засадит стрелу в твою задницу, Рик, если не перестанешь кривляться». Несмотря на смысл сказанного, Вир улыбнулся щербатым ртом, перекинув сигаретку из одного угла рта в другой. С Дэнни уже познакомились. Рик продолжал представлять подельников, а гости лишь молча переводили взгляды с одного на другого. Он наш специалист по магическим вещичкам. «Ты не маг», — Тиана сказала, глядя на толстяка, и вновь поймала мысленный призыв Антреса не высовываться. Фыркнула про себя. «Какой смысл молчать? Новые знакомые хоть и выглядели угрожающей опасности, явно не представляли. Можно же попробовать найти с ними общий язык?» «Нет, конечно». Дэнни вытащил сигарку изо рта. «Но я очень много знаю про волшебные приблуды». Он поднял вверх толстый палец. «И знаю, где их достать». «А ты?» — Рик посмотрел на Ти. «Ты мак Она невольно смутилась под его заинтересованным взглядом и замешкалась с ответом. «Нет, я не маг. Вранье всегда плохо ей удавалось». «Тогда откуда знаешь, что у Дэнни нет магического дара?» Ти пожала плечами. Всегда лучше сказать полуправду, чем придумывать заново. Я умею чувствовать магический поток». Небритый присвистнул, Рик переглянулся с седовласым мужчиной, до сих пор не проронившим ни слова, а антрос нахмурился. Похоже, Рику наконец-то улыбнулась удача. Седой поднялся с пола и приблизился к Ти. «Мое имя Тион, я в этой шайке. Специалист по связям с общественностью». Он затоптал сигаретку об пол, протянул Тиане руку и осторожно пожал её пальцы. Рад, что среди его знакомых наконец-то появился хоть кто-то не настолько магически бездарный, как все остальные. Девушка отметила про себя, что у мужчины породистое благородное лицо. Вероятно, этот человек мог рассказать длинную грустную историю о том, как оказался в банде разбойников. А в том, что это именно разбойник, Ити не сомневалась ни мгновение. Рик продолжал представлять своих подельников. «Это Равен. Он кивнул на небритого человека. Он наш лучший мечник. Хм, был». «Что значит «был»?» Равен сдвинул лохматые брови. В отличие от остальных, он не торопился затушить свою сигарку. «Значит, что у тебя появился конкурент». Рик улыбнулся во весь рот, а Равен скривился, угрюмо глядя на антраса. «Этот, что ли?» Разбойник с вызовом сплюнул Антрасу под ноги. «Осторожнее», — Рик усмехнулся. «У мальчика вспыльчивый характер и острый меч». «Игрушечный, небось». Равен осклабился своей шутки, Вир захохотал в голос, а Дэнни захихикал в кулак. «Хочешь проверить?» До сей поры молчавший Антрас со злостью процедил сквозь зубы, но меча не тронул. «Я этой игрушкой тебя побрею, ты пикнуть не успеешь». Тебе давно пара к цирюльнику». Равен угрюмо посмотрел на юношу. «Я не дерусь с детьми». Дракон скрипнул зубами, и в комнате повисло напряжённое молчание. «А у мальчишки-то не только меч, а стёрну и язык, а, Равен?» Вер попытался разрядить обстановку. «Ну, хватит». Рик встал между Равеном и Антрасом. «Уже скоро полночь, у нас ещё полно дел. Берта, красавица моя, прости, чуть про тебя не забыл». Тиане подошло странное существо маленького роста, широкое и коренастое, с грубым неприятным лицом и русого цвета волосами, заплетёнными в две косы, перекинутыми через плечи. Это Берта. Она не разговаривает. Существо угрюмо разглядывало Тиану снизу вверх. И лишь при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это женщина, очень странная женщина. Зато умело пользуется звёздочкой. Примечание. Утренней звездой или маргенштерном называют ударное оружие, боевая часть которого представляет собой металлический шар, оснащённый длинными железными шипами и напоминающий своим видом звезду с отходящими лучами. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Насмотревшись на ти Берта приблизилась к Антрасу. Видимо, юный дракон ей понравился, потому что она изобразила на лице подобие кривой улыбки принялась строить ему глазки. Юноша едва сдержал гримасу отвращения но взял себя в руки и натянуто улыбнулся в ответ. «Ну вот, все познакомились. Можно переходить к делу». Рик хлопнул ладонями и потёр их друг об друга. «А как же ты?» Антрасу было неуютно. Он ершился и явно жалел, что они вообще сюда пришли. Ти чувствовала его насторожённое напряжение, досаду и даже ревность. Последний пункт её несколько удивил, но порадовал. Что я? Рик недоуменно вскинул брови. Ты представил всех своих друзей. Юный дракон был очень серьёзен и набуравил Рика тяжёлым взглядом. И все они по твоим словам имеют полезные таланты. А в чём хорош ты? Рик наклонил голову, словно задумавшись, а затем неуловимо быстро развернулся к дракону и коротко взмахнул кистью руки. Резкий свист и серебристая искра метнулась мимо шеи антроса Тиана испуганно вскрикнула, прикрыв рот руками. В стене, возле которой стоял дракон, чуть выше уровня его плеча, торчал метательный нож, вонзившийся в древесину почти до середины лезвия. антрос не пошевелился, только сжал кулаки и прикрыл глаза, внимательно считывая настроение окружавших его людей. «Молодец», — Рик протянул с удивлённым уважением. «Выдержки тебе не занимать». Бородач подошёл к стенке и выдернул свой снаряд. «Я знал, что ты промахнёшься». Антрас натянуто усмехнулся. Рик усмехнулся в ответ. и «Если бы я промахнулся, мы бы сейчас не разговаривали». Он спрятал нож и снова хлопнул в ладоши. «Всё, покрасовались друг перед другом и будет. К делу, садитесь». Рик указал гостям на пол возле горевшей печки. Затем, точно спохватившись, притащил от стены один из матрасов и положил его перед Тианой. «Давай сюда. Тебе так будет удобнее». Тип отжала губы, но предложение приняла. Сидеть на голом полу ей вовсе не хотелось. Антрас опустился подли нее «Что будем делать?» Вопрос от братишки прилетел неожиданно, и Тиана вздрогнула. «Выслушаем его. Зачем мы вообще пришли сюда? Эти люди — разбойники» антрос старался держать себя в руках, но он явно нервничал. «Этот парень избавил нас от неприятностей. Он заслужил немного нашего внимания». Тиана внимательно читала потоки окружавших её людей. Все они были насторожены, растеряны, удивлены их присутствием. Но откровенной агрессии никто не испытывал. За исключением небритого Равена. Но и тот скорее досадовал на слова Рика, потому Тиана немного успокоилась. Чего нельзя было сказать про антроса Вот как. А что ещё он заслужил? Мыслеобраз Андреса был так неожиданно густо пропитан ревностью, что Те опешила. «Ты чего?» — она положила руку на плечо названного брата. Тот недовольно фыркнул и закрыл от неё свои мысли. «Итак», — Рик подождал, пока все усядутся. «Чувствую, у всех есть вопросы. а Вы?» — он обвёл рукой своих приятелей. «Хотите знать, зачем я привёл сюда двух незнакомцев?» А о вас? Он повернулся к Тиане и Антроссу. Интересует, что я хочу вам предложить. Меня это, по правде говоря, не очень интересует. Антрос поднялся на ноги, чтобы вести разговор на одном уровне глаз. Я не хочу иметь с тобой и твоими дружками ничего общего. Вот как. Рикупёр в руке в бока. А как же благодарность? За что? Антрос глазом не моргнул. За то, что вытащил ваши задницы из таверны. Крей любит шутить. Разбойник покачал головой. Справился бы без твоей помощи. Дракон скрестил руки на груди. Да у него вся деревня в должниках. Рик изумлённо вскинул брови. Каждый мужчина от восьми до восьмидесяти готов душу продать одноглазому. А уж твою шкуру и подавно. Перестаньте. Ти тоже вскочила со своего места. Успокойтесь антрос мы выслушаем Рика в любом случае. Мы его гости должны вести себя соответствующе». Когда он приглашал в гости, то не уточнил, что ведёт нас в разбойничий притон. Дракон фыркнул. «Слушай, парень, следи за языком». Вир скрестил руки на груди и встал перед антросом Он был ниже дракона почти на голову и едва не вставал на носочки, чтобы хоть немного уравнять разницу в росте. «Мы не разбойники». «А кто же вы?» Тиана едва успела прикусить язык. Ей ответил Рик. «Мы не разбойники, мы наемники. Чувствуешь разницу?» Рик смотрел на Ти, не скрывая мужского интереса. Не сказать, что такое внимание было ей удивительно или неприятно. Ти уже успела привыкнуть к восторженным мужским взглядам. Она знала, что королева Тиана была красива. Поэтому она лишь досадливо повела плечом, сделав вид, что не заметила блеска в его глазах. «Почти никакой». Антрас покачал головой. «Вы делаете то же, что обычные разбойники, только ещё получаете за это плату». но «Ну, в принципе, верно». Рик задумчиво потирал губы. «Кстати, у нас новый заказ». Фраза была адресована его приятелем. «Почему раньше не сказал?» Голос подал Теон. «Потому что говорю сейчас. У меня была встреча с покупателем в таверне» как раз тогда, когда эти двое повздорили скри. Кстати, это именно покупатель посоветовал обратить на них внимание. Ти с Антрасом переглянулись. Что за покупатель? Кто это был? антрос и Тион спросили одновременно, посмотрели друг на друга, и антрос поджал губы. Почему я о нём не знаю? Это моя работа — общаться с заказчиками. Тион недовольно покачал седой головой. «Потому что он вышел на меня через моих знакомых», — Рик развел руками. «Разве это так важно, к кому первому обратился заказчик?» «Очень важно», — Тион кривил губы. «Я разбираюсь в людях, а ты нет». «Разбираюсь, не хуже тебе», — Рик фыркнул. «Куда уж, привёл к нам не пойми кого», — в разговор вступил Равен. «Пусть он в десятера лучший мечник, чем я». Он ткнул пальцем на Антраса, а она чувствует поток не хуже самой Мэриден. При этих словах ти задержала дыхание и сжала кулаки. Но ты видишь их первый раз в жизни и уже собираешься брать с собой на дело. Нам не справиться без их помощи. Рико прямо наклонил голову. Это тебе тоже новый клиент, сказал. Равен не собирался сдаваться. Мы можем уйти. Антрас воспользовался моментом. Прямо сейчас и забудем про нашу случайную встречу». «Никуда вы не пойдёте». Крик повысил голос, но, увидев, как возмущённо начали раздуваться ноздри антраса, тут же сменил тактику. «Услуга за услугу. Я помог вам, помогите теперь нам. Пожалуйста». Тиана вздохнула. Ей трудно было отказывать человеку в прямой вежливой просьбе. Она посмотрела на братишку. Тот явно не желал соглашаться на авантюру, а вот она уже была к ней готова. Она устала убегать и прятаться. Она хотела что-то сделать, пусть глупое, опасное, но только больше не бежать. К тому же неплохо было бы выяснить, что за клиент, что интересовался ими с Антрасом. Проговорила. «Я надеюсь, что ты хотя бы расскажешь, что от нас требуется». Антрас внимательно посмотрел на Тину, ничего не сказал. Мысли его по-прежнему были закрыты. Рик расплылся в довольной улыбке после Послезавтра мимо соседнего поселения, это не очень далеко отсюда, верст 15 на северо-запад, будет проходить небольшая группа бродячих торговцев. Наша задача — по-тихому обчистить торгашей и передать заказчику его часть добычи. Звучит просто и обыденно, но я нутром чую, что это не так. Вир щурил на Рика внимательные глаза. Если бы всё было просто, командир не затеял бы этот разговор посреди ночи. Теон тоже не верил в кажущуюся простоту задачи. «Давай-ка с подробностями». «С подробностями». Рик принялся пощипывать себя за бороду. «Это будут никакие не торговцы. Это королевские маги в сопровождении королевской гвардии». Вир присвистнул. Теон задумчиво подсукал языком. «Задача не из лёгких». Зато и награда королевская. У Рика в глазах появился азартный блеск. Он набрал в грудь воздуха и с воодушевлением продолжил. «У магов будет с собой запас артефактов. Они переводят их в какое-то хранилище на севере. И пока магические штучки не оказались там за семью замками, нам нужно изъять их по-тихому». «Какова наша доля?» и специалист по связям с общественностью смотрел в пространство, видимо, уже прикидывая в голове возможный план действий. «Мы можем забрать всё, кроме одного артефакта. Вы представляете, сколько это всё стоит на чёрном рынке? А, Дэнни, что скажешь?» «А что именно хочет забрать заказчик?» У Толстяка тоже азартно заблестели глазки, видимо, он неплохо представлял себе, что такое королевский запас артефактов. Он не уточнил. Рик пожал плечами. Сказал всего одну вещь: "Остальное наше". "И как ты собираешься провернуть это дело? Королевская гвардия это тебе не охрана почтовой телеги. Они на свой раз скрутят". Видимо, Равен решил играть роль ворчуна и критика. Хитростью Рик расплылся в улыбке. "Слушай, хитрец". Андрос по-прежнему был не в восторге от всей затеи. «Если Абу сохраняют у маги, то я отказываюсь помогать тебе. Это верная смерть. Ты тоже никуда не пойдёшь». Он бросил строгий взгляд на Тиану, а та поспешно отвернулась, чтобы в очередной раз не сравнивать Антраса с салузаром «Маг будет всего один, тот, кто отвечает за артефакты». Улыбка Рика потухла. «Одного будет достаточно, чтобы всех вас похоронить». Дракон не сдавался. «Я всё уже придумал». Рик начал сердиться. «Ты придумал или твой неизвестный заказчик?» Тион вскинул седые брови. «Я согласен с мальчиком, затея из лучших. Я всё-таки предпочитаю знакомиться с клиентом перед делом. К тому же у нас совсем нет времени на подготовку». «Говорю же, всё продумано». Главарь банды был неприятно удивлён неожиданным сопротивлением. «И да, идея принадлежит заказчику. И материалы тоже его». «Слушайте». Рик выставил руки ладонями вперёд, призывая к вниманию. «Мы разобьём лагерь на пути следования и обоза. Дорога там узкая, петляет по болотам. Они не пройдут мимо нас. Прикинемся бродячими торговцами или циркачами, неважно». «Цирк — самое то», — Вир хохотнул. «Привяжем Дэнни к щиту, а ты будешь метать в него ножи на потеху толпе». Рик цыкнул на него и продолжил. «Изобразим аварию, сломанную телегу или больную лошадь». «И ты думаешь, нам поверят? Королевская гвардия?» Тион удивлённо вскинул брови. «А вот в этом нам поможет она». Рик протянул руку в сторону Ти, намереваясь приобнять её за плечи. Но девушка сделала полшага назад и так красноречиво посмотрела на мужчину из подлобья что он быстро опустил руку. «Вот ты бы, Равен». «Отказал в помощи такой красивой девушке?» «Я — да», — мечник пробубнил сварливо. «Ну, с тобой всё понятно». Рик махнул на него рукой, но ни один нормальный мужчина не проедет мимо. Вера и Тион многозначительно переглянулись. На губы стрелка выползла многозначительная улыбка, но он не стал возражать. «Мы оставим на тракте её, Дэнни и вот этого». Бородач махнул рукой в сторону Антраса. «Они не вызовут подозрений» попросят о помощи, когда все уснут, мы тихонько заберём добро и свалим оттуда. Без шума и без кровопролития. Даже клинки обнажать не придётся. «Все уснут», — Тион усмехнулся. Рик потянул на плечную сумку и извлёк из неё небольшой пузырёк. «Вот». «Что это?» Тиана чувствовала странные завихрения магического потока вокруг бутылочки. «Это яд?» «Снотворное», — Рик самодовольно ухмыльнулся. «Его нельзя вычислить с помощью магии. Ты предложишь им напиться воды, и они уснут». Тиана хмыкнула про себя, но не стала возражать. Она-то прекрасно чуяла странности содержимого пузырька. «А если твой план не сработает?» Антрес тоже внимательно смотрел на бутылочку. «Тогда будем драться», — Рик пожал плечами. «Бежать». Дэнни рассеянно крутил в руках потухшую сигарку. «Всё получится», — рыжебородый главарь банды убрал бутылочку обратно. Всё, он звонко хлопнул в ладоши и Ти вздрогнула. «На сегодня всё. Всем отдыхать, набираться сил и обдумывать то, что я сказал. Об остальном поговорим завтра». Рик повернулся к Тиане. «В комнате есть комната для гостей». Он неопределённо махнул рукой в вглубь помещения. «Давай, я провожу тебя». Ти фыркнула про себя, а вслух произнесла. «Проводи, пожалуйста». Мужчина сразу засуетился и двинулся вниз по лестнице. «Идём». Тиана последовала за Риком, бросив быстрый взгляд на антроса Тот понял всё без слов и пошёл следом. Наемник, заметив дракона в нерешительности, замер возле узкой дверки, притулившейся в основании лестницы. И недовольно поджал губы. Дракон остановился рядом и с мстительной ухмылкой посмотрел тамо в глаза. «Спасибо за гостеприимство. Это было очень мило с твоей стороны пригласить нас к себе домой на ночь». Рик скрипнул зубами и отвёл взгляд. «Процедил. Пожалуйста». Повернулся к Тиане. «Если вдруг ночью он тебе наскучит, приходи ко мне». Повернулся на каблуках и поднялся наверх, к своим приятелям. Демон не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он оказался в пустоте. Великое ничто поглотило его. Демон не успел ни спрятаться, ни убежать. Он окунулся в чёрно-фиолетовый тягучий морок, который капля за каплей тянул из него жизненную силу. Морок питался им, питался его болью так же, как он сам когда-то упивался чужими страданиями. Это не могло длиться вечно. Демон сопротивлялся, отбиваясь от ничто зажатым в кулаке хрупким оружием. Тонким кристаллом с острыми гранями. Антрацитово-чёрным кристаллом, внутри которого всё ещё билась могучая сила. Подобно демону, сопротивлявшаяся всепоглощению пустоты. И демон придумал способ, как можно избавиться от пустоты вокруг. Нужно было наполнить её чем-то. Чем-то большим. Чем-то, что заполнит её целиком. И тогда пустота перестанет существовать. Она отпустит свою жертву из цепких лап. Тогда демон будет свободен. Он посмотрел на зажатый в руке кристалл. Если высвободить запертую в нём сущность, быть может, величины её потока хватит, чтобы заполнить бездонную утробу ничто. Демон схватил кристалл двумя руками и попытался переломить его пополам. Кажущийся хрупким, хрустальный стержень оказался удивительно прочен и не желал быть сломленным. Демон попробовал ещё раз, приложив всю силу рук и всю силу своего исковерканного магического потока, чтобы разбить волшебное стекло. И в ответ на его магический удар кристалл, точно потухший уголь, вдруг раскалился до красна. На чёрных полированных гранях затрепетал яркий огонь. Демон вскрикнул, обжёгшись, едва не выпустил из рук своё сокровище. Запертая внутри кристалла сущность не желала быть уничтоженной. Демон взвыл от отчаяния. Он не мог обуздать эту силу. В он сунул кристалл в рот и принялся грызть его обломками зубов. Он обжигался, плакал, но не оставлял своего занятия. И вдруг пространство рядом с демоном заколыхалось, и его неумолимо потянуло куда-то в сторону. Он не мог сопротивляться этому влечению. Да и не хотел. Демон отдался на волю течений магических потоков. И вот, прорезая чёрно-фиолетовое ничто, перед ним вспыхнула ослепительная полоса света.